Эдгар Бёррос. Искусственные люди Марса. Книга 9. Пролог. От западной границы Фандола до восточной границы Тунола по умирающей планете на 18 сотен земных миль, как ядовитая гигантская рептилия протянулась Великая Туннелианская Топь, зловещая местность, в которой извилистые ручейки, соединяются в разбросанные там и сям маленькие озера, самое большое из которых по площади не превышает нескольких акров. Это однообразие ландшафта изредка нарушается каменистыми островами, остатками древнего горного хребта, поросшего густой растительностью. В других районах Барсума мало известно о Великой Туннелианской топе, так как это негостеприимное место заселено кровожадными зверями и рептилиями. Здесь же обитают немногочисленные теперь дикие племена аборигенов. А кроме того топе охраняется воинственными государственными фандалом и тунолом. Не поддерживающими отношений с соседними странами и постоянно находящимися в состоянии войны друг с другом на острове блистунола роставос великий мыслитель марса жил и работал в лаборатории тысячу лет пока боби скан джедакттунола не захватил остров и не привез расставаса к себе а позже Бобикан разгромил армию фандальских воинов которых вел горхаджис убийцей и тунула горхаджс пытался завоевать остров и вернуть ростава у его лабораторию в обмен на обещание посвятить свое умение и свою ученость облегчению человеческих страданий а не использовать для зла после поражения армии фандалян расставос исчез Он не был найден среди убитых и был вскоре забыт всеми. Однако оставались и те, кто не забывал его никогда. Это и Валладая, принцесса Дахора, чей мозг он пересадил в безобразной старой ЗАГСе Джедаре Фандала, который захотела приобрести юное и прекрасное тело девушки. Это и Ватварс, ее муж. бывший долгое время помощником Раставоса, который вернул мозг Валедая. Ватварс родился в Соединенных Штатах Америки под именем Улисс Пакстон и, предположительно, умер в какой-то дыре во время войны на территории Франции. Это был и Джон Картер, принц Гелиума, владыка Марса. заинтригованный рассказами Ватварса о чудесном искусстве величайшего в мире ученого и хирурга. Джон Картер не забыл Раставаса, и когда обстоятельства сложились для него так, что талант ученого оставался единственной надеждой, он решил отправиться на его поиски, ведь от этого зависела судьба Дэи Торис. Его принцесса пострадала в столкновении двух воздушных кораблей и уже много недель лежала без сознания. У нее был перелом позвоночника. Лучшие врачи Гелиума сказали, что все их искусство может только поддерживать в ней жизнь, но исцелить они не в силах. Значит, нужно искать Расталаса. Но где и как? И тогда Джон Картер вспомнил, что отварс был помощником великого хирурга. Если не будет найден великий мастер, возможно, пригодится искусство его ученика. К тому же, кто кроме Ватварса может помочь в поисках Расталоса? И Джон Картер решил сначала отправиться в дохор Он выбрал маленький быстрый крейсер нового типа, двигавшийся вдвое быстрые старых кораблей, летавших в небе Марса. Владыка хотел отправиться один, но Карторис, Таро Туви убедили его не делать этого. Наконец он уступил их просьбам и согласился взять одного из офицеров своих войск, юного подвара по имени Вордай. Именно ему мы обязаны увлекательным рассказам о странных приключениях на Марсе. Ему и Джейсон Гридли, открывшему эффект волн Гридли, благодаря которым я смог принять этот рассказ под специальному приемнику, сконструированному Джейсоном Гридли в Тарзании. Улисс Пакстон перевел этот рассказ на английский язык и послал через 40 миллионов миль. Я передаю его как можно ближе к подлиннику. Некоторые марсианские слова и идиомы непереводимы. Меры же времени и длины я переведу в английские Кроме того, я буду вводить некоторые новые слова, смысл которых будет совершенно понятен читателю. Должен сказать, что кое-что в рассказе Вордая мне пришлось подправить. Итак, перед вами рассказ Вордая.